аннотация. Роман «Седьмой круг ада» повествует о новых приключениях, любимого многими читателями и телезрителями Павла Кольцова, героя знаменитого телесериала «Адъютант его превосходительства». В романе вы вновь встретитесь с капитаном Кольцовым, узником крепости, заключенным в камеру смертников. Полыхает над Россией беспощадная гражданская война. Но друзья не оставляют попыток спасти отважного разведчика.